Глава 33. Тёмная. Тут снова пришёл ответ. Засухин, которому явно нравилось злить своего обидчика, подошёл ко мне и с поклоном отдал единственное письмо. Все посмотрели на меня с завистью, особенно Пферт. Я развернул треугольник. Пашка протянул мне фонарик и скосил глаза, изнывая от любопытства. Что же это за переписка такая, одна на всю палату. Но я прикрыл листок рукой, как в школе от соседа по парте. Мой друг обиделся и демонстративно отвернулся. Будь смелее, написала мне Нинка. Я нацарапал в самом низу листка: буду. Почтальон, забрав ответ, двинулся к двери, когда Жаренов грозно окликнул: Засыхин, неси-ка сюда. Хором прочитаем Что-то шляпа сегодня слишком секретной. Где больше двух, там говорят вслух. Бедный парень замер в нерешительности, понимая, что попал в переделку. Жар. Это не по правилам, мягко возразил я. В общем-то никаких жутких тайн в письме не было. Да и какие особые секреты могут связывать меня с Красной? Но из-за того, что Тернозавр с издёвкой прочтёт вслух мою переписку, Пусть даже с нелепой нинкой, меня охватила непонятная ярость. С какой ещё стати? Да, так нельзя, подтвердил Лемешев. У нас даже государство письма не вскрывает. Заткнись! Засыхин, давай сюда, убью. Несчастный почтальон вздрогнул, повернулся и покорно побрёл к Жаринову. Оказывается, когда в книжках пишут, будто героя что-то толкнуло, или подбросила вверх это не преувеличение и не фантазия автора, это чистая правда. Сам не понимая, как я вмиг, словно меня метнуло катапульта, очутился перед испуганным Засухиным и выхватил треугольник из его шершавой от экземы руки. "Отдай!" испугался он. "Неси сюда!" приказал мне Аркашка, лениво поднимаясь с койки. "Да пошёл ты на Ху, тёр бабочек ловить, ответил я, порвал письмо, а клочки бросил на пол. Читай, урод. Что? Жаринов вскочил, звякнув пружинами, и двинулся на меня с беспощадной ухмылкой. В лунном свете я отчётливо увидел его ощерённый щербатый рот и весёлые глаза. Опружинистое тело тернозавра отчётливо вспучилось бугристыми мышцами, напоминавшими крупную выпуклую чешую. Окончательное сходство с кровожадным доисторическим ящером ему придавали руки. Он держал их на уровне квадратиков накачанного пресса, но не сжав в кулаки, а наоборот, свисев в кисти. Как нас в детском саду учили изображать доброго зайчика-попрыгунчика в зимнем лесу, Трусишка, зайка серенький под ёлочкой скакал, порою волк сердитый, волк с лисою пробегал. Но я-то знал: опущенные руки это хитрый хулиганистый приёмчик, чтобы жертва расслабилась, не ожидая удара. Смешно, мелькнуло в голове. Из-за Нинки Красновой меня сейчас отмутузят. Я объявились дома с расквашенным носом, лиловым фингалом под глазом. Элида, увидев избитого сына, в ужасе залепечет: "Да что же это такое? Я думала, ты вернёшься из лагеря посвежевшим". В палате наступила такая тишина, что слышно было, как скрипят половицы и бьётся под потолком в паутине погибающая муха. Отчаянные взгляды пацанов прожгли мне кожу. Подойдя вплотную, Аркашка дохнув на меня кислым табачищем, проговорил сквозь зубы: "А ну, повтори". "Ладно, ладно, жар, я не прав, извини", как можно жалобнее отозвался я. "Ну вот, другое дело, шляпа. Сразу бы так". Он дружески положил мне левую руку на плечо, а правой молниеносно ударил по отдых. Я согнулся пополам, понимая, что никогда больше не смогу вздохнуть. Второй раз он обычно бил сбоку в челюсть, а потом, когда человек падал, добавлял ногой по почкам. Дворовая техника. Вжав голову в плечи, я хотел закрыть лицо ладонями, но не успел. Лемешев с каким-то индийским воплем бросился на врага, с разбега, толкнув макушкой в бок. Тот от неожиданности отшатнулся, Больно налетев поясницей на спинку Боркиной кровати, Пферт, недолго думая, вскочил, размахнулся и шарахнул врага сзади по голове подушкой. А тут ещё здоровенный папик подвалил и швырнул поплывшего злодея через бедро на пол. Я тебе покажу армяшку. Тёмную! Очнувшись от оцепенения, страшным голосом заоржал Засухин. и набросил на повреженного тираннозавра одеяло. Убью! захрипел Аркашка, пытаясь встать. Но Пферт, размахнувшись как молотобоец, окончательно снёс его с ног новым чудовищным ударом подушки. Жареного никто уже не боялся. Мы принялись бить смешно дёргавшееся под одеялом тело руками и ногами. Жертрест сначала не верея своим глазам, наблюдал за схваткой А потом с протяжным стоном, напоминающим вой кота, загнанного собакой на дерево, подбежал и, подпрыгнув, всей тушей обрушился на беспомощного обидчика. Послышался в уполь и хруст костей. Когда разгорячённая ренатка схватил табурет, чтобы опустить на мучителя, едва шевелившегося под байкой, в палате вспыхнул ядовитый электрический свет. Отставить самосуд. В дверях стоял голубь, а у него из-за спины выглядывали испуганные девчонки, и любопытная Краснова, конечно, в первых рядах. В нашей палате повеяло свежей выпечкой, закушенной лучком. Дух, хорошо мне знакомый по тем дням, когда у отца получка. Но ни на минуту вас, архаровцев, оставить нельзя. Ну не даёте вы старшим товарищам нормально отдохнуть. Покачал головой вожатый. Придётся вас всех наказать. Он подошёл к телу, едва шевелящемуся под одеялом, слегка пнул мыском и, услышав ответный стон, подсокал языком. Ай-ай-ай. А если б я за Фуфайкой не вернулся, так и убили бы своего товарища. Цветы жизни, кого хоть воспитываем макаренки. Он нагнулся и презриливо сорвал одеяло с пострадавшего. Ого! Бунт на корабле. Низы не хотят, а верхи не могут. На аркашку было жалко смотреть. Из носа хлестала кровь, левый глаз начал заплывать, из разбитого рта свисали розовые слюни. Но главное, главное. В нём появилась небывалая прежде затравленная покорность, как у засухина. Я не поверил своим глазам. Недавний тираннозавр плакал. размазывая по щекам грязные слёзы. Иди умойся, о курок жизни, годливо приказал голубь. И Жаринов, ни на кого не глядя, побрёл, хромая и держась за поясницу, прошёл бочком сквозь расступившихся девчонок, а потом побежал под дружный торжествующий смех. За что вы его так? всплеснула руками Сердобольная Краснова. даже не подозревая, как и все остальные, что тёмные аркашки устроили, по сути, из-за неё. А вы брысь по кроватям, цикнул вожатый на любопытных пионерк, и они скрылись на своей половине. Голубь прошёлся по палате, поправил покосившуюся на стене незнакомку, поднял с пола испачканное кровью одеяло и произвёл с ним несколько тариадорских движений. Ну что, Каждому по 10 горяченек или один за всех. Кто начал? Он. Расхрабрившийся засухин кивнул на пустую койку жариного. Ему же хватит. Кто ещё виноват? Что это тут за клочки? Он указал на пол. Убрать, я жду, кто примет на себя грехи коллектива. Пока засухин подбирал обрывки письма, все молчали. За окном чуть-чуть посветлело. Знопки при утреннем ветерок оторщил чёрную листву, запестревшую серой изнанкой. Вдали застрекотала первая электричка. Я вышел вперёд. Молодец, горжусь тобой. Смелым скидка, ложись. И гулуб, загадочно улыбаясь, снял с ноги обувь. Бью в полсилы. Спасибо.